Перемирие. Начиная разговор о желудочно-кишечных заболеваниях, я вспомнил слова одного из первых поборников голодания профессора Московского университета Петра Вениаминова. Люди находятся тогда в хорошем состоянии, когда они несколько времени пищи не принимают и делают с желудком. Некоторый образ перемирия. Да, перемирие. Лучше не определишь то, что происходит при лечении голоданием таких болезней, как различные виды гастритов, колитов, язвенные заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки и так далее. Когда эти органы получают длительный отдых, воспалительные процессы в них проходят язвы зарубцовываются. Внутренним целительным силам организма предоставляется возможность восстановить нормальную деятельность этих органов. И они, эти целительные силы, работают на совесть. Особенно хорошо это видно на примере лечения язвенных заболеваний. Среди наших пациентов было около 100 больных, страдающих язвенной болезнью желудка или 12 кишки. Можно было бы привести много примеров течения этой болезни. Но я хочу ограничиться только весьма показательными случаями. У всех наших больных до лечения при рентгеновском исследовании отмечался симптом так называемой ниши. То есть рентген обнаруживал углубление слизистой желудка или 12-перстной кишки, обусловленное наличием язвы. Рентгенологическое исследование после окончания лечения во всех случаях показало исчезновение ниши, то есть свидетельствовало о практическом выздоровлении больного. лечение голоданием больные переносили как правило легко. боли в желудке обычно прекращались на третий пятый день голодания. На 15- пятый день Исчезали все жалобы, связанные с язвенной болезнью. Положительных результатов удается добиться даже в случае большой давности заболевания. Был у нас один больной С, 52 лет. Он страдал язвой двенадцатиперстной кишки в течение 13 лет. Шесть лет подряд лечился в санаториях. Но болезнь по-прежнему давала рецидивы. За последний год он был на больничном листе 120 дней. Из них 90 дней находился в стационаре. За 15 дней лечебного голодания язва полностью зарубцевалась. Прошло уже 14 лет. Болезнь не возобновляется. Исчезла усталость, пришла неутомляемость. Желудочно-кишечный тракт мой был не в порядке с 1960 года. Очень частые боли. Лечился я амбулаторно и в стационарах, ездил на курорты, в санатории, принимал массу всевозможных лекарств, от которых не было положительного эффекта, Артериальное давление было высоким, 180 на 100. Простуды были для меня обычным явлением. Довольно часто наблюдалось обострение гайморита. Я всегда чувствовал себя усталым, раздражительным, порой даже свинченным, мог нагрубить из-за пустяка. Но все же главным недугом своим считал почти постоянные То более острые, то менее острые, нудные боли в животе. И почему-то особенно пугало меня слово «язва ниши двенадцатиперстной кишки», которую обнаружили с помощью рентгена. И вот в 1976 году мне посчастливилось пройти курс лечебного дозированного голодания продолжительностью в 21 день, после чего мне стало нравиться сырая растительная пища. По совету врачей, я сделался вегетарианцем с уклоном к сыроедению, и теперь моя жизнь совершенно изменилась. Боли в животе прекратились, зарубцевалась ниша, которой я так опасался, нормализовалось артериальное давление, Гайморит больше не беспокоит, исчезла раздражительность характера. И самое главное, не чувствую усталости, появилась неутомимость в работе. Я совершенно здоровый человек, даже удивительно, чувствую себя отлично. Это типичный пример того, как действует курс голодания на человека, обремененного разнообразными болезнями. Очень часто можно услышать от больных слово «чудо», «самому не верится», «не укладывается в сознание. То же самое говорят и врачи, применяющие метод, особенно те, кто сталкивался с методом РДТ впервые. Меня особенно радует, когда наши наблюдения над больными с соматическими заболеваниями находят подтверждение в работах врачей-терапевтов. Так было в частности с панкреатитом. В клинике имени Спаса-Кусоцкого под руководством академика Бакулева лечили голоданием 275 больных острым панкреатитом. Все они были выписаны в удовлетворительном состоянии. На основе этого опыта сделан вывод о целесообразности использования голодания при лечении панкреатита, и наш метод теперь широко применяется при острой и хронической форме данного заболевания. Для получения хорошего терапевтического эффекта обычно бывает достаточно 10-15 дней голодания. Основной принцип лечения при панкреатите – снятие болезненного синдрома, ликвидации шока, коллапса, обеспечение функционального покоя поджелудочной железе, устранение интоксикации и расстройства кровообращения. Все это и достигается в период голодания. Поскольку диабет – заболевание нервного и эндокринного характера, лечение дозированным голоданием, естественно, должно и здесь давать положительные результаты. Таков был наш вывод. К тому же мы знали из зарубежных источников, что врачи на Западе, в Японии и в особенности в Индии давно включают диабет в число болезней, показанных к лечению голоданием. Однако в практике нашего отделения мы редко встречались с этим заболеванием. Лишь после всесоюзных симпозиумов по РДТ, когда врачи из Армении, Одессы и других мест доложили об успешном излечении даже тяжелых форм диабета дозированным голоданием, мы стали пристальнее изучать данный вопрос. Нас особенно заинтересовал метод, применявшийся в Ереване, где больных тяжелой формы диабета с большим избыточным весом, с гангренозными язвами на ногах, лечили довольно успешно несколькими курсами РДТ по 11 дней, сохраняя при этом прием гормональных препаратов, но уменьшая их количество в 5-10 раз. На первом этапе у нас было лишь несколько человек, не тяжело больных диабетам, которые не пользовались инсулином. В процессе лечения дозированным голоданием Содержание сахара в крови у них уменьшалось. Во время восстановительного периода оно снова повышалось, но не переходило далеко за норму. Общее состояние пациентов становилось лучше, проходили слабость, зуд, жажда, исчезал повышенный аппетит. Одна больная начальным диабетом полностью излечилась. Рецидива не наблюдается вот уже свыше 25 лет. Врач Саркисян из клиники эндокринных заболеваний Еревана проводил двух- или трехкратные курсы голодания по 10-11 дней для тяжелобольных. Одному больному грозила ампутация ноги в связи с гангреной стопы. После двух курсов по 11 дней Все диабетические показатели, сахар в моче, в крови и другое, резко улучшились, гангренозное воспаление полностью прекратилось, необходимость ампутации ноги отпала, больной стал свободно ходить. Прокаженная. Однажды ко мне в кабинет вошли две плачущие женщины. Я как прокаженные, Все люди как люди, и болезни у них человеческие. А я, посмотрите на меня. Но «Ну, можно ли жить с таким лицом?» Истерически закричала одна из них. Я подумал, опять случай дисморфофобии, бред физического недостатка. Но девушка размотала шарф, закрывающий почти все ее лицо, скинула перчатки, и я понял кожное заболевание. Маше П. всего восемнадцать лет. Она была бы очень хороша собой, если бы не эти багровые, вспухшие нарывы и струпья от прошедших воспалений, покрывавшие ее лицо и руки. зуд, Я не могу больше терпеть этого! Я сойду с ума!» Она царапала лицо и руки, продолжая горько рыдать, плакала, и, пришедшая с нею мать, Рассказывай, как развивалась болезнь. Сначала небольшая сыпь. Думали диатез. Поела что-нибудь вредное. Потом число воспаленных участков увеличилось. Теперь они покрывают все тело. Лечение медикаментами сначала немного помогло, а потом состояние ухудшилось. Девушка кончала десятый класс, но учебу пришлось бросить. Она отказалась выходить из дому. Как правило, мы не принимаем к себе больных с кожными болезнями. Но Машу поместили в изолятор и начали лечить. Ведь тут как раз тот случай, когда соматическое заболевание грозило перейти в психическое. Уже через 10-12 дней голодания я убедился, что заболевание идет на убыль. Подсохли воспаления, струпья начали очищаться, но полного выздоровления удалось добиться только после повторного курса голодания. Это явление мы уже отмечали, и в других случаях болезнь не сразу поддается лечению. Обычно необходимо бывает два или три повторения курса РДТ в течение года или двух лет. Сейчас наш опыт лечения кожных заболеваний передан в надежные руки. В кожных клиниках Института имени Патриса Лумумбы и Первого медицинского института созданы специальные отделения лечения кожных заболеваний голоданием. Работа там идет успешно. Это и понятно. Лечебное голодание создает глубокую перестройку обмена веществ, и благодаря этому дает стойкий терапевтический эффект. Не могу дышать. Под аллергией понимаются симптомы чрезмерно повышенной чувствительности, прирожденной или благоприобретенной, к некоторым веществам, так называемым аллергенам. К аллергическим болезням относится бронхиальная астма, сенная лихорадка, крапивница, отек к и другие. Лечебное голодание здесь действует исключительно эффективно. Чрезмерная чувствительность обычно прекращается, симптомы болезни исчезают. Так же, как и при кожных заболеваниях, приходится учитывать конституционное предрасположение к заболеванию. Это требует постоянного соблюдения, определенного режима и повторных курсов лечебного голодания. При разгрузочной диетической терапии, аллергических заболеваний особенно важна психотерапия, так как роль психогенного компонента при этих болезнях чрезвычайно велика. Лечение дозированным голоданием бронхиальной астмы полезно сочетать с дыхательной гимнастикой. Вспоминаю наших больных астматиков. Их было 20 человек в возрасте от 28 до 70 лет. Все они тяжело реагировали на свое заболевание. Жаловались, что устали от астмы, не могут дышать, плохо спят. По ночам особенно усиливается астматическое удушье, раздражительность. В прошлом все наши пациенты неоднократно лечились бронхиальными и гормональными препаратами. Большинство из них имели инвалидность второй и третьей группы. Пересматриваю истории их болезни. Вот больной К, 41 год, шофер, инвалид третьей группы. Толчком к заболеванию явились конфликтные отношения на работе и дома. Понизилось настроение, стал он мрачен, раздражителен, плохо спал по ночам. Однажды, разволновавшись, почувствовал удушье. Задыхался, хрипел, лицо налилось кровью. Было такое ощущение, что он погибает. Ка испугался, вспомнив, что его брат умер в 22 года от бронхиальной астмы. С того дня К жил под тяжестью страха. У Душья все учащались и усиливались, возникая при волнении и без всякого повода. Вскоре К уже не мог работать и получил инвалидность. К нам он попал из-за усиливающегося астена депрессивного состояния. Помню, сидел передо мной насупленный, мрачный, едва отвечал на вопросы, только отмахивался. Я человек конченый. Все равно умру, астма меня задушит. Лечили мы его голоданием в течение 30 дней. Сначала было несколько приступов. В восстановительном периоде приступы больше не возникали. Не повторялись они и после выписки его из больницы. Человек ожил. Установилось нормальное спокойное настроение. Исчез страх. Пропала раздражительность и конфликты, которые казались неустранимыми, как-то рассеялись сами собой. А вот другой случай. Больной А в свои шестьдесят 64 года выглядел чуть ли не восьмидесятилетним, скрюченный, согбенный, мучимый тяжелейшими приступами удушья. Но как только оно проходило а, задыхаясь и хрипя, начинал многоречиво рассказывать о своей болезни. Нападает она на меня, проклятая, особенно весной, когда работать надо. Огородник ведь я, а она как начнет меня душить, так прямо на грядку и валюсь. Вот уже более десяти лет мучает. Верно, помирать надо. Сколько не лечили меня, ничего не помогает. В начале РДТ приступы астмы возникали ежедневно. Приходилось купировать их медикаментами. С пятого дня голодания они прошли, и мы отменили лекарства. Не было их и восстановительный период. Больного выписали в удовлетворительном состоянии. Через год приступов у него также не наблюдалось. Теперь А регулярно проводит в домашних условиях краткосрочные голодания.